Глава восьмая Я встал, когда животное подошло поближе. Тут я увидел, что это был шакал, крупный и не отводящий взгляды от моих глаз. — Ты немного рановато, — проронил я. — У меня отдых. Он хихикнул. Я пришел, чтобы только взглянуть на принца Амбера. Что-нибудь другое оказалось бы провизией. Шакал снова засмеялся, так же, как и я. «Тогда перуй глазами, и ты обнаружишь, что я достаточно отдохнул». «Нет-нет», — поспешил меня заверить шакал, — «я поклонник дома Амбера. Меня привлекает королевская кровь, принц, хаоса и конфликт». «Ты вознаграждаешь меня незнакомым титулом». Моя связь с двором хаоса является главным образом делом генеалогии. Я думаю об образах Амбера, проходящих через отражение хаоса, смывающих образы Амбера. И все же в центре порядка, олицетворяемого Амбером, действует самая хаотичная семья, точно так же, как двор хаоса, спокойный и мирный. И все же у вас есть связи точно так же, как и свои конфликты. В данный момент меня не интересует охота за парадоксами и терминологией. Я пытаюсь добраться до двора хаоса. Ты знаешь туда дорогу? Да. Это недалеко, с точки зрения полета Стревятника. Идем, я покажу тебе нужное направление. Он развернулся и пошел прочь, а я последовал за ним. Я не слишком быстро двигаюсь. Ты, вероятно, устал? Нет, продолжай в том же темпе. Он наверняка за пределами этой долины, не так ли? Так. Вот туннель. Я последовал за ним через песок и гравий, а затем по сухой твердой земле. По обе стороны ничего не росло. Когда мы шли, туманы поредели и приняли зеленоватый оттенок. Еще один фокус этого полосатого неба, предположил я. Через некоторое время я окликнул. — Далеко еще? — Сколько еще идти? — Теперь не слишком далеко. Ты устал? Желаешь отдохнуть? Разговаривая, он оглянулся, и зеленоватый свет придал его уродливым чертам какой-то страшный оттенок. И все же я нуждался в проводнике, и мы направились вверх по склону, что казалось правильным. — Есть ли тут где-нибудь поблизости вода? поинтересовался я. Нет, нам пришлось бы вернуться на приличное расстояние. Забудь про это, у меня нет времени. Он дернул хвостом, засмеялся и двинулся дальше. Туман еще немного рассеялся, пока мы шли, и я мог видеть, что мы вступаем на низкую гряду гор. Я опирался на свой посох и сохранял прежнюю скорость. Мы все время поднимались, наверное, с полчаса. Почва становилась все каменистее, а угол подъема все круче. Я обнаружил, что начинаю тяжело дышать. — Подожди, — окликнул я шакала. — Теперь мне надо отдохнуть. Я полагал, что будет короче. — Извини меня за шакалоцентризм. Я судил категориями своей природной скорости в этом я ошибся, но мы все таки почти у цели он находится среди скал как раз перед нами почему бы нам не отдохнуть там ладно согласился я и снова зашагал вскоре мы добрались до каменной стены, которая как я понял была подножием горы. мы выбирали себе дорогу среди очерчивающих ее обломков и пришли наконец к отверстию ведущему во тьму. — Вот он, туннель. Дорога прямая, и нет никаких досадных боковых ответвлений. Шагай себе на здоровье на хорошей скорости. — Благодарю тебя, — произнес я, выбросив на время мысли об отдыхе и шагнув внутрь. — Ценю твою помощь. — Рад помочь, — ответил он у меня за спиной. Я сделал еще несколько шагов, и что-то захрустело у меня под ногами. А когда я пинком отбросил это в сторону, загремело. Это был звук, который непросто забыть. Весь пол был усеян костями. Позади меня раздался тихий быстрый звук, и я понял, что у меня нет времени выхватить Грейс Вандер. Поэтому я повернулся, подняв перед собой посох и сделал им выпад. Этот удар блокировал прыжок зверя, угодив ему в грудь но он также отбросил меня назад, и я загремел среди костей. Посох вырвало у меня из рук, и в решающую долю секунды, данную мне падением противника, я выбрал единственную из двух возможностей выхватить Грейсвандер, чем нащупывать в темноте посох. Я сумел вытащить шпагу из ножен, но это и все. Я все еще находился на земле со стрием моего оружия влево, когда шакал напружинился и вновь прыгнул. Я изо всех сил ударил его эфесом по хищной противной морде. Удар отдался в моей руке и плече. Голова шакала дернулась назад, а его тело вывернулось влево от меня. Я немедленно направил острие прямо между нами, сжав рукоять обеими руками и сумев подняться на колено, прежде чем он взвыл и вновь кинулся на меня. Как только я увидел, что шпага нацелена точно, я вложил в удар весь свой вес, глубоко вонзив клинок в тело шакала. Я быстро вытащил его и откатился прочь от этих щелкающих челюстей. Шакал завизжал, попытался приподняться и снова свалился. Я же лежал, тяжело дыша, там, где и упал. Я почувствовал под собой посох и схватил его. Я перенес его так, чтобы обороняться, и отполз спиной к стене пещеры. Зверь, однако, больше не поднялся, а лежал там же, дрыгая конечностями. В тусклом свете я сумел разглядеть, что его рвет. Запах был ужасным. Затем он обратил глаза в моем направлении и лежал, совершенно не двигаясь. Затем глаза его закрылись, а дыхание прекратилось. И я остался наедине с вонью. Я поднялся все еще спиной к стене, все еще с посохом перед собой и смерил его долгим взглядом. Много времени прошло, прежде чем я мог заставить себя вложить шпагу обратно в ножны. Быстрое обследование показало мне, что я находился не в туннеле, а всего лишь в пещере. Когда я выбрался наружу, туман стал рететь, и теперь его ворошил ветер с нижних краев долины. Я прислонился к скале и попытался решить, какой выбрать путь. Здесь не было никакой тропы. Наконец я отправился налево. Этот путь казался несколько круче, а я хотел как можно скорее очутиться над туманом, в горах. Посох продолжал свою службу. Я все еще прислушивался к звукам текущей воды. Кругом стояла тишина. Я упорно шел дальше, продолжая подниматься. Туман поредел и сменил цвет. Наконец я смог разглядеть, что поднимаюсь к каменному плато. Над ним я начал улавливать проблески чистого неба, многоцветного и взболтанного. За моей спиной раздалось несколько резких ударов грома, но я все еще не мог разглядеть расположение грозы. Я ускорил шаг, но через несколько минут у меня закружилась голова. Пришлось остановиться и усесться, тяжело дыша на землю. Мною овладело предчувствие неудачи. Даже если я сумею подняться на плато, У меня было такое чувство, что гроза закрохочет прямо на противоположной стороне его. Я потер глаза подушечками ладоней. Что толку продолжать путь, если я никоим образом не мог добраться до цели? Сквозь фисташковую дымку двинулась пыльная тень и упала на меня. Я было поднял свой посох, но обнаружил, что это был всего лишь Хуги. Он затормозил свой полет и приземлился у моих ног. — Корвин, — проскрипел он, — ты прошел приличное расстояние. — Мне кажется, что ты преувеличиваешь. Гроза становится все ближе и ближе. — По-моему, да. Я поразмыслил и хочу потолковать в твою пользу. Если ты желаешь принести мне хоть какую-нибудь пользу, я могу тебе сказать, что надо сделать. — Что же именно? — Слетай назад и взгляни, насколько далеко на самом деле гроза и как быстро она продвигается. А потом вернись и скажи мне. Хуги перепрыгнул с одной ноги на другую. — Ладно, — согласился он, взмыл в воздух и улетел туда, где, как я чувствовал, был северо-запад. Я оперся на посох и поднялся. Я мог с таким же успехом лезть в гору с наивысшей для моих сил скоростью. Я вновь почерпнул силы из камня, и силы явились ко мне, словно вспышка красной молнии. Когда я одолел склон, с той стороны, куда отбыл Хугги, налетел влажный ветерок, раздался еще один удар грома, но больше никаких раскатов и громыханий. Я извлек максимум из этого прилива энергии, быстро и продуктивно поднимаясь несколько сот метров. Если мне предстоит проиграть, я мог с таким же успехом добраться до вершины. Я мог узнать, где я нахожусь, и выяснить, осталось ли мне вообще что-нибудь, что можно попробовать. Когда я поднимался, небо в поле моего зрения все больше и больше прояснялось. Оно существенно изменилось с тех пор, как я рассматривал его в последний раз. Половина его состояла из ничем не нарушаемой темноты, а другая — из масс плывущих цветов. И весь небосвод, казалось, вращался вокруг точки прямо над головой. Я начал волноваться. Именно это небо я искал, небо, покрывшее меня в тот раз, когда я прибыл к хаосу я упорно лез выше. Мне хотелось крикнуть что-нибудь ободряющее, но у меня пересохло в горле. Приблизившись к краю плато, я услышал звук хлопающих крыльев, на моем плече внезапно очутился Хуги. — Гроза готова почти наползти на твой зад, — доложил он. — Она может быть здесь в любую минуту. Я продолжал подъем, достиг ровной почвы и втянул себя на нее. Затем я с минуту стоял, отдыхая. По всей вероятности ветер постоянно очищал эту местность от тумана, потому что это была высокая гладкая равнина, и я мог видеть небо на большом расстоянии впереди. Я двинулся вперед, чтобы найти точку, с которой я мог бы взглянуть на противоположный край. Когда я передвигался, звуки грозы стали доноситься до меня все четче. Думаю, что тебе не удастся пересечь равнину, не промокнув. — Ты же знаешь, что это необыкновенная гроза, — прохрипел я. — Будь иначе, я был бы благодарен за шанс напиться. — Понимаю. Но я говорил фигурально. Я проворчал что-то грубое и продолжал идти. Речка с холодной водой была сейчас пределом моих мечтаний. Постепенно перспектива передо мной увеличилась. Небо все еще продолжало свой безумный танец с вуалями, но освещение было более чем достаточным. Когда я достиг положения, где я был уверен в том, что лежит передо мной, я остановился и тяжело оперся на посох. Что случилось? — прошепелявил Хуги. Но я не мог говорить. Я просто показал на огромную пустошь, вытянувшуюся где-то ниже противоположного края плато, простиравшуюся по меньшей мере на сорок миль, прежде чем упереться еще в одну гряду гор. А далеко слева, по-прежнему оставаясь в силе, тянулась черная дорога. — Пустошь! Проскрипел он. — Я мог бы тебе сказать, что она тут была. — Почему ты не спросил меня? Я издал звук нечто среднее между стоном и рыданием и медленно опустился на землю. Не знаю, сколь долго я оставался в подобной позе. Я ощутил в себе признаки лихорадки. Посреди этого я, оказалось, увидел возможный ответ, хотя что-то внутри меня восстала против него. Меня пробудили звуки грозы и болтовня хуги. — Ты утверждаешь, что потерпел неудачу, но это не так. В усилиях и борьбе нет неудачи побед. Все это только иллюзия его. Я медленно поднялся на колени. — Я не говорил, что потерпел неудачу. Ты сказал, что не сможешь дойти до конечной цели. Я взглянул туда, где сейчас сверкали молнии. Гроза поднималась ко мне. Все верно. Я не смогу сделать это таким образом. Но если отец потерпел неудачу, я должен попробовать нечто такое, что, как ныне пытался убедить меня Брандт, сделать мог только он. Я должен создать новый лабиринт, и я должен сделать это прямо тут. Ты создать новый лабиринт, если не сумел Аберон, то как же это может сделать человек, который едва держится на ногах? Корвин, смирение вот добродетель, которую ты должен лелеять. Я поднял голову и опустил посох на землю. Хуги слетел с плеча, встал рядом с ним, и я посмотрел на него. Ты не хочешь Верить сказанному мной, — обратился я к нему, — но это не имеет значения. Конфликт между нашими взглядами непреодолим. Я смотрю на желание, как на скрытое самоотождествление, и на усилие, как на рост. Ты — нет. Я спокойно положил руки на колени. Если для тебя величайшее благо соединение с абсолютом, то почему ты теперь не полетишь, и не рискнешь присоединиться к нему в форме приближающегося, всеохватывающего хаос. Если меня постигнет здесь неудача, хаос станет абсолютным. Что же касается меня, то я должен попробовать, покуда во мне есть еще дыхание, воздвигнуть против него лабиринт. Я делаю это потому, что я есть человек, который мог бы быть королем Амбер. Хуги опустил голову. — Сперва я увижу, как ты съешь ворона, — произнес он и противно захихикал. Я презрительно взглянул на него. — Я не ем, падали. — Посмотрим, посмотрим. — Боюсь, что тебе, ярому поклоннику Абсолюта и, как я подозреваю, двору хаоса... Скоро нечем будет смотреть. Я быстро протянул руку и свернул ему шею, желая, чтобы у меня было время развести костер. Мне некогда было заниматься пустословием с глупой птицей. Хотя это выглядело жертвоприношением, трудно сказать, кому принадлежала моральная победа, поскольку я все равно планировал сделать это раньше или позже.